Ах, к черулла! сказала тетка и указала рукой. Этажом выше. Я поблагодарила ее и пошла по лестнице. Она подошла к перилам и, глядя в пролет, закричала: Тити, тут к Лине пришли. Она уже поднимается. Лина. Здесь, в этой Клоаке, среди чужаков. Только теперь я сообразила, что приготовилась увидеть Лилу такой, какой она была во время нашей последней встречи.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 Я посадила ренучу на колени и начала задавать ему дурацкие вопросы, на которые он покорно отвечал. Тетина поделилась со мной подробностями из жизни Лилы и Энцо. «Она работает на колбасной фабрике Сакаво». Я удивилась и только тогда вспомнила Бруно. «У Сакаво? У него самого. Я его знаю. Дрянь, людишки. Я знаю их сына. Там что дед, что отец, что сын, все дерьмо»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 Я думала, что приближаюсь к Лиле, но она от меня только удалялась. А далеко отсюда до фабрики минут двадцать. Тетина объяснила мне, как пройти к фабрике, и я записала ее инструкции на листе бумаги. Ринучо, который все еще сидел у меня на коленях, спросил: "Тетя, можно я пойду играть?" Он дождался моего разрешения и побежал в коридор к другому мальчику, с которым тут же затеял ссору на диалекте.